Глава 41. Амалия Вересаева. «Амалия, а ты знаешь, что скоро будут крестить моего младшего брата?» С важным видом спрашивает Данька. Обнимаю льнущего к моему боку мальчишку. Как же я рада его видеть! Отвечаю. «А то! Я же Кирюшкиной крестной мамкой буду! На твоих крестинах не была, зато твоего брата по всем правилам оформлю в церковной канцелярии». «А почему ты ко мне тогда не приехала?» обиженно спрашивает Рыжий. Улыбаюсь в ответ. «Я в больничке лежала, Дань. У меня как раз Димьян тогда родился». Мы втроем сидим в гостиной дома Славиновых, я, Мирка и Данька. Старший Славинов отсутствует. Где-то в бизнесменских помпасах кует свои миллионы. Младший, полуторагодовалый Кирюшка дрыхнет в своей комнате под присмотром видеоняни. За два прошедшего года у Славиновых в доме почти ничего не изменилось. В гостиной все те же диваны, кресла, светильники. Даже шторы, кажется, те же. Только камин теперь отгорожен серьезной защитной конструкцией. Маленький Кирюшка, тот еще лавкач. Везде пролезет, до всего доберется и на вкус попробует. «Амаль, ты почему к нам без сына приехала?» Мирослава с тарелкой нарезанных фруктов подсаживается к нам с Данькой на диван. «У Демьяшки настроения с утра никакое, зуб лезет. Второй день вешаемся». Решили пока не тащить его в люди. Лучше позже к вам все вместе приедем, когда ему полегче будет. Мы же надолго теперь в Москве. У Анастасия новый проект. А я с ним, естественно. Амаля, ты замуж вышла, да? А где твой муж? Его Анастасий зовут? Влезает в разговор Данька. Вытаскивает из тарелки на Меркиных коленях кусок груши, сочно хрустит им, не сводя с меня любопытных глаз. Я тоже беру грушу, жую и рассматриваю его. Вырос за два года, прямо не узнать. Такой был тощий, рыжий и вихрастый, а сейчас Люба дорого посмотреть. И вверх подрос, и вширь раздался. Порода Яниса начала брать свое. Мирка-то мелкая, и даже после второго ребенка осталась дюймовочкой стройняшкой Нет, Дань, я не замужем, признаюсь. А почему? У тебя ведь ребенок теперь есть, а папа его где? Даня. Такие вопросы женщинам не задают. Шипит на него Мирка. Да ладно тебе, мы свои люди. Смеюсь я, целуя рыжего в коротко стриженную макушку. Делаю задумчивое лицо. Ну как тебе сказать, друг мой Даниил? Не всегда мама и папа ребенка живут вместе, ты же знаешь. Вот и у меня такая ситуация. Числюсь я матерью-одиночкой. В этот момент видеоняня начинает шипеть и хрюкать. На экране видно, как заворочался мелкий Славинов. Данька тут же слетает с дивана. «Мама, я сам Кирюшку успокою, а если он совсем проснулся, я его сюда принесу». И уносится вверх по лестнице. «Мы с его матерью смотрим ему вслед», — Мирослава задумчиво произносит. «Нянчится с братом побольше меня, каждую минуту свободную с ним проводит. Даже удивительно. Обычно старшие ревнуют родителей к младшим. Но у Даньки какая-то патологическая любовь к Кириллу». «Думаю, появление брата означает для него гарантию, что вы с Янисом больше не расстанетесь, что у него теперь всегда будут и папа, и мама, а не как раньше. Вот Данька и дрожит над Кирюхой», — говорю с умным видом. «Теперь у нас не только Мирка-профи по части психологии. Теперь и я, начитанный умницей, сделалась». Какое-то время мы молчим, жуем фрукты и думаем, каждая о своем. Потом подруга тихо-тихо спрашивает. «Амаль, ты Диме так и не сказала про сына?» Во взаимной молчаливой договоренности вопрос отцовства моего сына мы не обсуждаем мирослава знает от кого он и на этом все я ее попросила и она даже янису не рассказала кто автор произведения по имени демьян вересаев Кремень у меня подруга любую тайну сохранит даже под пытками не выдаст но сегодня она что-то не унимается амаль прости что лезу но он ведь имеет право знать морчусь от ее вопроса Говорить про Ланского мне до сих пор неприятно. И немного больно, если честно. На душе так и лежит тяжелый осадок. Никак не проходит. Не знаю, почему. Хотя между нами с самого начала все было понятно. Он на своей орбите, я на своей. Он богатый и мажористый красавчик, вращающийся среди элиты. Я бандитка и дедомовка, невесть как попавшая в зону его внимания. Ненадолго попала, конечно. Так что одноразовый секс в гостинице и адью. То, что после него Демьяша появился, так это закономерное следствие незащищенного полового акта. Ни Ланской, ни я тогда вообще не озаботились вопросами контрацепции. В любом случае, за это я Диме только благодарна. «Нет, он не знает», — отвечаю на вопрос подруги. «Я на шестом месяце уже была, пыталась ему позвонить и сказать. Просто чтобы знал, потому что так честно, по моему мнению». Ничего предъявлять ему не собиралась. Требовать тоже. Но... Когда я первый раз позвонила, взяла трубку какая-то дамочка. Сообщила, что Димочка сильно занят. Спросила, что ему передать. Я ответила, что перезвоню. Потом я еще несколько раз его набирала, но он ни разу не взял трубку. Ну, я плюнула и не стала больше даже пытаться. Нет и не надо. Я замолкаю, вспоминая те события. Потом мне с незнакомого номера позвонила та самая девица. Я ее сразу узнала. У нее голос такой характерный, легко запомнить. Сказала, что у них с Димой свадьба вот-вот будет и потребовала не лезть в их жизнь. Я ответила, что и раньше не собиралась. А теперь и подавно. На этом все. Мирослава молчит, потом настойчиво спрашивает. «Амаля, но если ты с Димой лично встретишься, то расскажешь?»